Но когда Дивоин пришел в сознание, его убедили, несомненно, при активной помощи Отто, что за рулем был он. И уже много лет Дивоин считает, что его не судили за непреднамеренное убийство лишь благодаря молчанию Отто. Как видно из платежных ведомостей, как они к вам попали, я взял их у вас в комнате. Там же я нашел и вашу превосходную банковскую книжку. Как видно из платежных ведомостей, в течение нескольких лет Дивоин получал сущие гроши. Что за прелесть наш Отто? Он не только внушает человеку, что он повинен в гибели людей, которых сам же и убил, но и не низводит его до состояния раба и нищего. шантажируемые, и сам не прочь пошантажировать. Любопытная получается картина, верно? Однако, чете страйкеров было известно, кто истинный виновник аварии, поскольку, когда они выходили из дома, то увидели, что машиной управлял Отто. Они продали свое молчание, получив взамен должности в совете директоров кинокомпании и непомерно большие оклады. «Отличная», — подобралась компания. «Знаете ли вы, что это жирное чудовище нынче вечером попытался убить Лонии? «Почему?» «Да потому что незадолго до своей смерти Джудит Хейнс рассказала ему правду об аварии. Естественно, пока Лонни жив, он представляет для вот опасность». Не знаю, кто предложил организовать эту экспедицию под видом съемки фильма. Скорее всего, Хейсман, хотя это несущественно. Существенно то, что Отто усмотрел в этом рейсе уникальную возможность разом решить все свои проблемы. План был простой. Убрать всех пятерых партнеров, в том числе собственную дочь, которую он ненавидел и которая платила ему той же монетой. Он находит в себе двух наемных убийц, Хейтера и Юнгбека, О том, что они наимиты, свидетельствует сумма в две тысячи фунтов пятифунтовыми банкнотами, которые я обнаружил сегодня днем в чемодане у Юнгбыка двух мнимых актеров, о которых никто, кроме Отто, не слышал. Словом, он сразу убил бы двух зайцев, убрав тех, кого ненавидел, и тех, кто ненавидел его. Тем самым он выиграл бы время, чтобы скрыть свои растраты. Получив значительные страховые суммы, он смог бы с помощью продажных бухгалтеров подделать документы и прибрать к своим рукам все это золото. Самое главное, он освободился бы от шантажистов, многие годы превращавших его жизнь в кошмар и приведших его к черте безумия. Я взглянул на Гоина. «Теперь вы понимаете, что я имел в виду, заявив, что если бы не я до конца недели, вам бы не дожить?» «Да, пожалуй». «Приходится верить вам, иного выбора у меня не остается». В изумлении Гуэн взглянул на Джерана, но если он намеревался убрать лишь членов правления. Ну почему? Погибли другие, да? Вследствие случайности, нечеткости исполнителя. Возможно, кто-то встал у него на пути. Первой жертвой должен был пасть граф. Но судьба распорядилась иначе. Вместо графа погиб Антонио. Порывшись в прошлом Джерана, я выяснил, что это многосторонняя развитая личность. Кстати, он хорошо разбирается в химии, медицине и наты с ядами. Кроме того, подобно многим полным людям, он отличается необыкновенной ловкостью пальцев. В тот вечер, когда умер Антонио, еду подавали с маленького бокового столика, находившегося рядом с большим столом, за которым сидел то В овощи, лежавшие на тарелке графа, вот-то положил щепотку о какой-нибудь. К несчастью для бедного Антонио, который был вегетарианцем, граф отдал ему свою порцию овощей. Так умер Антонио. Одновременно Джерон попытался отравить и Хейсмана, однако, почувствовав недомогание, Йоган поспешно вышел из-за стола, не притронувшись к еде, вместо того, чтобы выбросить еду в отходы, экономный экономные Хейгерти... Положил ее в кастрюлю, из которой ели позднее скот и Моксон, и откуда стащил несколько ложек герцог. В результате ну, удачного стечения обстоятельств трое заболели, двое умерли. «Вы забываете, что Отто сам был отравлен», — заметил граф. «Разумеется, собственной рукой, чтобы отвести от себя возможное подозрение, но он прибегнул не к аниту, а к сравнительно безвредному рвотному средству и актерскому мастерству. Кстати, вот почему Отто заставил меня...» Сделать обход кают на «Морнинг Уоллз», сделав вид, будто озабочен здоровьем членов съемочной группы, а на самом деле за тем, чтобы выяснить, кого он мог случайно отравить. Узнав о смерти Антонио, он отреагировал неестественно бурно, чему это тогда не придал значения. В тот вечер события развиваются драматически, в мое отсутствие ко мне в каюту заходили двое — Одним из них был Йонгбек или Хейтер вторым, Холидэй. Я взглянул на Хейсмана. «Это вы его послали?» Хейсман молча кивнул. Хейсман относился ко мне с подозрением, желая убедиться в честности моих намерений. Он проверил мой багаж, вернее, заставил это сделать Холидэя. Вот так же заподозрил меня, и один из его наемников установил, что я читаю статью об Аконите. Одним убийством больше, одним меньше. Для вот это не имеет значения, поэтому он решил убрать меня, прибегнув к его излюбленному средству яду. Добавив его в бутылку виски, к несчастью для холдея который зашел в кают-компанию, чтобы попытаться выкрасть у меня сакуэрш, порцию, предназначенную для меня, он выпил сам. Ну, а остальные убийства объяснить легко. Когда поисковая группа отправилась на выручку Смита, и Хейтер изувечили Алина и убили страйкера, неуклюже попытавшись свалить убийство на юношу. А ночью Отто организовал убийство собственной дочери. Он дежурил с юнгбеком. Именно когда-то и произошло убийство. Взглянув на Отто, я сказал, следовало проверить окно в комнате вашей дочери. Я его закрепил шурупами, поэтому проникнуть в комнату снаружи невозможно. Я также установил что у меня похищены шприцы и морфия. Признаваться в этом вам не обязательно. Юнгбек и хейтер, как пить дать, расколются. Я признаюсь во всем. С полнейшим спокойствием произнес Отто. Вы правы во всем до последней детали. Правда, толку от этого для вас не будет никакого. Не зря я говорил, что Джерону свойственна необычная ловкость пальцев. Словно по мановению волшебного жезла, В руке у него появился небольшой пистолет довольно зловещего вида. «Думаю, что и для вас от этого не будет проку», — ответил я. «Ведь вы же признались во всем, в чем я вас обвинял. Я специально встал под люком в боевую рубку».